Ни один из трех не имел при себе никаких документов. Ни бумажников, ни кредитных карточек, ни водительских прав. Ничего. Отпечатки пальцев. Их личность можно установить по отпечаткам пальцев. Разумеется, полиция попробует этот вариант. Однако, если эти люди не служили в армии, не привлекались к уголовной ответственности и никогда не работали... какой-нибудь службе безопасности, где и м е ю т отпечатки пальцев каждого сотрудника, если ничего этого в их послужном списке нет, то их отпечатков просто не будет ни в одном досье. Выходит, мы можем так никогда и не узнать, кто они? Возможно и такое. А коль скоро мы не знаем, кто они, то не можем доказать их связь с Грейс Спиви. Она была з а д а ч е н а потягивая кофе с коньяком, мучительно соображала, какое звено они могли упустить из виду, пытаясь установить связь между убийцами и церковью сумерек. Чарли знал, что она попросту теряет время, что Грейс Спиви чрезвычайно осторожна, однако он хотел, чтобы Кристина сама пришла к такому выводу. Наконец, она спросила его. Тот человек, что напал на нас возле дома, это не тот, который был в белом фургоне? Нет, в бинокль я видел другого. Но вдруг он был в этом фургоне возможно, как пассажир. Вдруг фургон еще там, дальше по улице. Нет, о п о л и ц и и уже искала его. Нигде по соседству белый фургон обнаружен не был. как не обнаружены вообще никакой ниточки, которая могла бы вывести на компанию с л о в а и с т и н ы или на церковь «Сумерек». А их оружие? Его проверяют. Но я подозреваю, что оно приобретено нелегально, и не вижу, как можно установить личность владельца. Она досадливо поморщилась. Но ведь мы знаем, что Грейс Пиви угрожала Джою, Нам известно, что кто-то из ее людей преследовал нас. Неужели после того, что случилось прошлым вечером, у полиции нет достаточных оснований, чтобы, по крайней мере, допросить ее? Они так и сделают. Когда они это сделают? Немедленно, если они уже не допросили ее. Но она будет все отрицать. За ней будет установлено наблюдение? Нет. Да это и неразумно. Можно наблюдать за ней, но невозможно следить за каждым членом ее церкви. У полиции просто нет такого количества людей. Кроме того, это неконституционно. Значит, мы не продвинулись ни на шаг, мрачно заключила Кристина. Нет. Если и не сразу, то через какое-то время трое безымянных или оружие, или снимки человека с белым фургоном непременно выведут нас на Грейс Спиве. Это живые люди. Они имеют обыкновение упускать из виду мелочи, совершать ошибки. И мы воспользуемся этим. Им не избежать новых ошибок. И рано или поздно у нас будет достаточно оснований, чтобы привлечь их к ответу. А пока что? Пока вы с Джоем затаитесь. Здесь? Временно здесь. Здесь. они найдут нас?» «Нет». «Найдут», — повторила она с мрачной убежденностью. «Ваше местонахождение неизвестно даже полиции». «Но ваши люди знают, мои люди на вашей стороне». Она кивнула, но он видел, что ее что-то тревожит, что-то, в чем она боялась признаться, но и не могла утаить. «Что с вами? О чем вы думаете?» — настойчиво спросил Чарли. «Что, если предположить, что кто-то из ваших людей принадлежит к церкви Сумерек?» «Вопрос в ы з о в а у него замешательство. Он лично подбирал своих людей, доверял им и дорожил им. Это невозможно. Как бы там ни было...» но вашему агентству уже приходилось сталкиваться с мадам Спиви. Вы вызвалили из секты двух маленьких детей, вырвав их из рук матери. Меня бы не удивило, если бы после этого Грейс из предосторожности внедрила кого-нибудь в вашу организацию. Она могла обратить в свою веру одного из ваших сотрудников. Нет, это невозможно. Когда она попыталась установить контакт с одним из них, он немедленно доложил мне. Им может оказаться кто-то из новых сотрудников, кто состоял в последователях с пиви еще до своего прихода. Вы нанимали кого-нибудь после операции с детьми? Несколько человек. Но наши служащие проходят тщательную проверку, прежде чем мы принимаем их на работу. «Свою принадлежность к церкви можно утаить. Это довольно сложно. Я заметил, а вы больше не употребляете слово «невозможно».» Ему сделалось не по себе. Он привык полагать, что всегда все тщательно продумывал, предусматривая любую неожиданность. Но такая мысль не приходила ему в голову. Главным образом, потому что слишком хорошо он знал своих людей. чтобы подозревать, что кто-то из них по слабоволию мог вступить в секту психопатов. Однако людей трудно понять до конца, особенно в наши дни, когда они удивляют вас лишь тем, что перестают удивлять. Он отхлебнул кофе и сказал, «Я поручу Генри Рэнкину заново проверить каждого, кто пришел к нам после дела с пиви. Если мы что-то упустили, Генри докопается до истины. Он знает в этом толк. Вы уверены, что ему можно доверять? Боже право, и Кристина. Ведь он мне как брат. Не зарекайтесь. Вспомните историю Каина и Авеля. Послушайте, Кристина. Немного подозрительности, немного мании преследования. Это не помешает. Я не против, даже наоборот. Это придаст вам осторожности. Но вы заходите слишком далеко. Необходимо хотя бы кому-то доверять. Вы же не можете заниматься этим делом в одиночку. Она кивнула и задумчиво уставилась на недопитую чашку кофе. Вы правы. И с моей стороны не очень благородно рассуждать о том, можно ли доверять вашим людям... когда двое из них из-за меня поплатились собственной жизнью. «Они погибли не из-за вас», — возразил Чарли. «Именно из-за меня. Они просто погибли из-за меня». Он вздохнул и больше ничего не сказал. Она была слишком эмоциональна, чтобы не чувствовать себя до некоторой степени виновата в смерти Пита Локберна и Франка Ройтера. Ей придется пережить это так же, как и ему. «Ну, хорошо», — сказала она. «Пока мы с Джоем залегли здесь, что будете делать вы? Прежде чем уехать из вашего дома, я позвонил в церковь». «В ее церковь?» «Да, ее самой не было. Но я попросил ее секретаршу договориться с ней о встрече на завтра». Она обещала позвонить Генри Рэнкину и сообщить ему, когда мне надлежит явиться. «Отправляетесь ко льву в пасть?» «Все это не настолько драматично или опасно. Что вам даст разговор с ней?» «Пока не знаю. Но, по-моему, будет логично сделать такой ход». Она заерзала на стуле, взяла в руку чашку с кофе и, не притронувшись к ней, поставила о б р а т н о на стол». Затем нервно прикусила верхнюю губу и, наконец, произнесла. «Боюсь, что... что... что если вы пойдете к ней, она выведает у вас, где мы прячемся. Я не настолько глуп, но она может использовать наркотики или прибегнуть к пыткам. Поверьте, Кристина... Я способен постоять за себя и контролировать действия этой старухи и ее безумной своры. Она посмотрела на него долгим, испытующим взглядом. У нее были чертовски красивые глаза. Наконец она сказала. — Да, вы способны. Вы способны контролировать их. Я вам очень доверяю, Чарли Гаррисон.